Глава девятая. Музыкальная мафия Ирина Генриховна резко приподнялась и села в постели. Исан Борисович невольно залюбовался моментально рассыпавшимися по плечам золотистыми локонами жены, ее вспыхнувшими нешуточным интересом ярко-синими глазами. Казалось, прошедшие годы супружества не только не убавили ей красоты, но и старше не сделали все та же девичья фигура, все та же грация и нежный обрис тонко вылепленного лица. «Слушай, ты это серьезно?» Она склонилась к мужу, словно пытаясь высмотреть, а не разыгрывает ли он ее. За все время их брака супруг ни разу ни словом, ни делом не только не пытался привлечь жену к своей работе, но и робкую инициативу с ее стороны не вмешаться, нет. Просто высказать собственное мнение пресекал в корне. А тут такое. Ну надо же. Вполне серьезно, Ириша. Александр Борисович мысленно усмехнулся ажиотажу Ирины Генриховны. Ты в состоянии помочь нам на данном этапе следствия спасти вашего гения от подставы? В том, что это чистой воды подстава, мы уже не сомневаемся. Но вот доказательств – ноль целых и столько же десятых. «Господи, да я все, что от меня зависит, сделаю, и даже больше того!» «Возможно, именно больше того и понадобится», – кивнул он и подумал, что на самом деле заняться Ирине Генриховне чем-либо, помимо ее нескончаемых переживаний из-за Ники, пойдет только на пользу. В нынешнем году Ниночка-Ника, единственный и неповторимый плод брака турецких, впервые в жизни была отправлена в лагерь отдыха на Черноморское побережье одна, без мамы. И с того момента, как краснодарский состав отошел от московского перона, Ирина Генриховна ни о чем и ни о ком, кроме дочери, думать не могла. Фантазия у нее, во всяком случае, как убедился Александр Борисович на тему «А вдруг с девочкой что-то случилось?», оказалась богатейшая, можно сказать, изощренная. И в итоге она либо сама по нескольку раз в день названивала дочери на мобильной, либо начинала кругами ходить вокруг домашнего телефонного аппарата, глядя на него, как на кромного врага, если тот молчал, и подпрыгивая на каждый звонок, если он оживал. Ну а у Школы звонила не Ника, а, допустим, муж, или, хуже того, мужу с работы, врагами становились оба абонента. «Что ты имеешь в виду?» – она удивленно округлила брови. «Когда говоришь «больше того», надеюсь, не участие в каком-нибудь вашем, как его, взятии?» «Боже упаси!» – Турецкий рассмеялся и, покосившись на будильник, начал вылезать из постели. День начался, валяться было больше некогда разговаривать и на ходу можно. «Боюсь, для взятия ты, Ириша, не слишком подкована. Вряд ли отличишь заурядный Макаров от АКМа». «А ты Бетховена от Чайковского отличишь?» – хихикнула она, вслед за мужем выскальзывая из-под одеяла. «Вот потому-то, что не отличу даже под пыткой, именно к тебе обращаюсь за помощью». Ты, Иринка, музыкальной тусовке, можно сказать, с пеленок крутишься. Можешь сказать сразу на навскидку, кто у вас там, скажем так, из продюсеров или импресарио, тянет на профессионального мафиози-рекетира. Запросто. Никто. Надеюсь, ты это не всерьез? Еще как всерьез. Турецкий и впрямь глянул на жену серьезно. Но Саня... Ты сам подумай, какие такие особенные заработки могут быть у классического музыкального театра, вообще у тех, кто занимается серьезной музыкой. Я, конечно, не имею в виду какой-нибудь геликон или новую оперу, хотя и там, насколько знаю, все впритык, плюс дотация от государства. Конечно, о большом мы ведь не говорим, но хотела бы я посмотреть на камикадзе, решившего и ракетировать. Тамошных деятелей». «Погоди, погоди», – прервал жену Турецкий. «Зайка, ты меня не поняла. Или я как-то не так выразился?» «Ну, так выразись точнее». «Наверное, надо было начать с вопроса о том, что в наше время практически в каждой профессиональной сфере существует своя мафия. Ваша сфера, надо полагать, не исключение». Теперь, прежде чем ответить, Ирина Генриховна задумалась и заговорила лишь после того, как супруги переместились на кухню к утреннему кофе. Александр Борисович и не думал торопить супругу. Он от всей души поплескался под душем, прежде чем приступить к завтраку. День за окнами, яркий и солнечный, явно обещал жару. Значит так. Ирина Генриховна осторожно отхлебнула свой кофе. «Я уже говорила тебе, что дом оперы стал популярным почти мгновенно, сразу после премьеры. Недостатка в публике они не испытывали. Но для частного театра это не правило, а исключение». «Давай уточним», – прервал ее Турецкий. «Такой бешеный успех объясняется исключительно именем Строганова?» «Не только». Знаешь, кто у них был главным дирижером? Аркадий Ильич Аграновский. А это тоже имя, как ты понимаешь. И что, после его смерти популярность стала падать? Насколько помню, хоронили вы его где-то в марте? В марте, — грустно кивнула она. Но дело тут не только в именах, а еще и в самой опере, которую они поставили. Мария Стюарт по Шиллеру не приминул продемонстрировать свою осведомленность Александр Борисович. Одного я не понял. Опер с таким названием, как утверждает моя разведка, несколько. Они взяли какого-то малоизвестного композитора, и вдруг сразу бешеный успех. Я думал, благодаря исключительно Строганову. Он там пел кого-то главного? «Партию Мартимера». Если ты не в курсе, Мартимер – молодой человек, влюбленный в плененную Марию, лирический тенор. Но дело не только в Юре, и не в Краевой, которая пела Елизавету. Дело как раз касается того, о чем ты спросил. То есть, композитор этот, Струковский, написал оперу на классический шиллеровский сюжет, но сама опера тяготеет скорее к модернизму. Там, например, нет хора, что для классической оперы обязательно, и шиллеровский текст идет без купюр. Представляешь? Конечно, не представляю. Александр Борисович сердито затряс головой, демонстрируя жене, до какой степени она запудрила ему мозги. Причем тут без купюр и мафия. При том, что Шиллера купировали всегда, потому что без этого и пьеса, и опера идут почти пять часов. С антрактом, конечно, но пять. А музыка Струковского настолько талантлива, так красивые арии, что ни солисты, ни зрители не чувствуют никакого утомления. Возникает вопрос, каким образом Валерий Струковский якобы ни с того ни с сего написал талантливую оперу? а до этого сидел себе в тенечке, будучи членом союза композиторов. Я специально после оперы поинтересовалась его музыкой и просто ахнула. Дивный фортепианный концерт, куча необычайных концертов для духовых, в том числе для тубы. «Ну и что из этого?» «Господи!» – Ирина Генриховна вздохнула. «А то, что туба – это такой медный духовой инструмент, ты бы сказал труба который, как считается, умеет издавать только один басовый звук типа бу-бу-бу, а у него для нее написан великолепный концерт с оркестром. Мелодичный, его играют в Японии, США, вообще знают духовики во всем мире, кроме, догадайся, кроме где. Не дурак, понял, кивнул Турецкий, и первым делом вызову к себе этого композитора. «А что ты там говорила насчет доходов частных музыкальных театров?» «Знаешь, если говорить о Доме опере, может быть, там и были доходы, но не столько от самого театра, сколько от студии звукозаписи. Они производили диски. И Юрины, и Машины, и молодых солистов, и продавали их. Говорят, в основном за рубеж, но точно не знаю». Студию у них разгромили Ириша пару месяцев назад а продюсера... Продюсер погиб. Несчастный случай, который Строганов считает убийством. Кошмар! Теперь понимаю, почему ты заговорил о мафии. Ирина Генриховна нахмурилась, помолчала и продолжила. Чтобы закончить тему о частных театрах, периодически они создаются исключительно на спонсорские деньги. Как только деньги кончаются, все рассыпается в прах. Я знаю по меньшей мере два таких театра, отправившихся в небытие, несмотря на интересную работу. «Аполлон» – раз и «Феникс» – два. А что, спонсоры отказываются спонсировать? Ну да. После первого взноса, как только обнаруживают, что шкурка выделки не стоит с точки зрения прибыли, или заранее дают деньги разовые в порядке благотворительности, Кажется, им за это налоги снижают». «Ну да», – мрачно хмыкнул Турецкий. «Иными словами, все эти театры, которые ты назвала, регистрировались как некоммерческие организации. Дом оперы в этом смысле оказался исключением». «Наверное. Если иметь в виду рэкет, в нашей сфере он возможен, вероятно, только в индивидуальном порядке». «Если какой-то солист стал звездой, а кто-то решил, мол, пора ему делиться. Но, Саня, ты меня вот хоть убей, а только даже среди наших тузов, занимающихся классической музыкой, всяких там чиновников, что ли, я имею в виду продюсеров, импрессариота, у звезд практически все зарубежные, вряд ли кто займется таким делом». «Почему?» Хлопот много, а толку мало, даже если с ним поделятся. По-настоящему известных певцов мирового уровня очень мало. Кусков хлеба у такого ракетира, если и получится, с маслом, но уж точно без икры. В начале 90-х я слышала, такие попытки были. Но сейчас, когда самые доходные певцы попса, зачем им еще и оперные звезды? Стоп, стоп. Прервал жену турецкий. «Погоди-ка, что ты там слышала про начало девяностых?» «Ну, я уже плохо помню, но вроде бы в ходу были рабские контракты, особенно с молодыми и талантливыми, которых отлавливали на конкурсах. Но я имею в виду пианистов, насчет вокалистов, без понятия. И вообще, лично я слышала только про один единственный случай». «Ну-ка, ну-ка, я весь внимание», – подобрался Александр Борисович. «Что за случай?» «Говорю же, слухи», – нахмурилась Ирина Генриховна. «Не жди, что это факты». Сидоренко, лауреат конкурса имени Петра Ильича, поговаривали, что раскрутился благодаря одному типу, предложившему ему рабский контракт. И действительно раскрутился. После чего в один прекрасный момент свалил в Англию. Просто не вернулся с гастролей. Остался там и в данный момент стал, опять же по слухам, богатым человеком. «Что за тип?» – быстро поинтересовался турецкий. «Тип? Ты сказала, – терпеливо растолковал он, – что какой-то тип ему предложил этот самый рабский контракт?» «А, да, ну ты что, думаешь, я помню, кто именно?» Вроде бы какой-то чиновник мелкий и чуть ли не из Минкульта, но больше я ничего не знаю, клянусь. А почему тебя это так заинтересовало? Ведь речь идет о пианисте, а вокал – совсем другая сфера. Дело в том, Ириша, что у вашего Строганова была в юности аналогичная история. Собственно говоря, после того, как он этого типа отшил, перед ним и закрылись все двери здесь, а в итоге он оказался там. «Саша, ну с чего ты взял, что речь идет об одном и том же типе? Кроме того, столько лет прошло, а? И клянусь, за это время ничего похожего я не слышала. И никто не слышал. Говорю же, все эти ястребы живут и благоденствуют в сфере попсы. А мы и нафиг никому давно не нужны. И неужели ты думаешь, что на Юру наехал тот же самый мужик, что и тогда? Лет-то сколько прошло?» «Да он наверняка уже давным-давно и в Минкульте не работает, и вообще утонул в волнах времени». «Ты права», – вздохнул Турецкий. «Шанс, что на Строганова наехал его старый знакомый, ничтожен. Может быть, один из тысячи. Ровно столько же вероятности, что этот благодетель переквалифицировался на попсу и в данный момент благоденствует». «Но, видишь ли, зайка, такая уж у меня работа. Проверять решите на все. И посему даю тебе сразу два задания». «Слушаюсь и повинуюсь», — Ирина Генриховна фыркнула. «Во-первых, попробуй повыяснять у своих старых друзей и знакомых насчет давнего слуха о Сидоренко. Вдруг у кого-то память окажется получше твоей. Или информированность достовернее». Ирина Генриховна поморщилась, но кивнула. «Второе задание посложнее. Очень осторожненько попробуй разузнать, кто ныне особо славится среди попсовых деятелей. Кто продюсирует наиболее рейтинговые группы, что ли?» «Саня, ты спятил!» Ирина Генриховна покачала головой. «Сообрази на минуточку. У кого я буду выяснять насчет этих групп?» Да ни один мой знакомый, не говоря о друзьях, не только эту повсятину знать не знает, но и знать не хочет. Дорогая, как ты понимаешь, мы и сами этим вопросом займемся, причем вплотную. Но ты все-таки на всякий случай подумай, а вдруг и среди твоих найдется кто-то обиженный непониманием со стороны тех же продюсеров. А если обижен, значит хоть что-то дознает об этой сфере». А большего и не надо. Исключительно интересуемся слухами. Насколько знаю, в Гнесинке есть эстрадное отделение. Есть. Но ты же должен понимать, я там пока вообще мало кого знаю, вздохнула Ирина Генриховна. Если бы я там успела поработать, тем более эстрадное отделение. Но я попробую. Придумаю какую-нибудь историю с якобы обиженной подругой-певицей, «Глядишь, по-настоящему обиженная и откликнется?» «Умница! Видишь, прямо сходу и легенду себе придумала!» «Но, Иринка, предупреждаю, будь предельно осторожна, в глубину не лезь! Тут мы и сами справимся, а ты нам нужна в качестве стрелки компаса, дабы выяснить направление, в котором двигаться. Усекла? Усекла!» Она улыбнулась и кивнула на часы, висевшие напротив стола. «А вот ты еще, я вижу, не усек, что опаздываешь на работу. Или у тебя сегодня отгул?» «Какой там отгул?» Александр Борисович, глянув вслед за женой на циферблат, сделанный в виде яблока, охнул и вскочил со стула, на ходу заглатывая остатки кофе. Скользнув взглядом по меню, Валерий Померанцев не поежился. Цены в артистическом кафе, расположенном неподалеку от пушки, оказались неожиданно кусачими. Артистическим зарплатам они не соответствовали категорически. Ничего не попишешь, место встречи Кира Голдина, молодая солистка дома Оперы, выбрала сама. Правда, с подачи Помиранцева. Словом по всему выходило, что виноват он. Соответственно и расплачиваться в прямом смысле слова. Тоже придется ему. Хорошо еще, что прихватил с собой на всякий случай подчастую все оставшиеся от недавней зарплаты деньги. С холодом в душе и ласковой улыбкой на устах Валерий протянул меню Кире, вальяжно расположившейся напротив него за столиком. Надеюсь, солисты оперы в отличие от театральных актеров не сидят всю жизнь на диете, соврал Помиранцев, на самом деле надеющийся Как раз на обратное. Еще как сидят», – обнадежила его девушка. «Во всяком случае, лично я не планирую превратиться через десяток лет в толстуху». На толстуху, даже будущую, Голдина никак не тянула. Выглядела Кира просто блестяще. Ей необыкновенно шли распущенные по плечам с продуманной небрежностью волосы, А элегантный белый костюм, явно приобретенный не на Петровско-Разумовском рынке, делал стройную фигурку еще выразительнее. Словом, Кира была недосягаемо элегантна. И при других обстоятельствах Валерий бы несомненно гордился такой спутницей. Соответственно, произнесла она, быстро просмотрев меню, мне салат с креветками, перец фаршированный овощами и кофе по-турецки. Десертов не употребляем. Вино на ваше усмотрение. А поскольку особого значения этикету я не придаю, разговаривать можно начинать прямо сейчас, сразу. Вы, как я понимаю, человек занятый, я тоже. Мне казалось, у вас что-то вроде отпуска, несколько вынужденного, заметил Валерий. Кира дождалась, пока подошедший официант примет у них заказ, и лишь после этого ответила – «Насчет вынужденного – очень точное замечание», – спокойно произнесла она. «И длится этот, с позволения сказать, отпуск уже несколько месяцев. Конец сезона в нынешнем году загублен. Думаю, именно такого результата эти сволочи добивались». «Почему вы не поехали на гастроли? Часть солистов, как я понимаю, такой возможностью воспользовались, но не вы. Хотя, как понимаю, у вас она тоже была». «Была», – кивнула Голдина, и, переждав очередное появление официанта с вином и заказанной померанцевой минералкой, улыбнулась. Но, как вы совершенно точно подметили, я ею не воспользовалась, и отнюдь не из сентиментальных соображений преданности и верности делу, которому служу. Она выдержала небольшую паузу. Померанцев не торопил девушку, невольно любуясь ее правильным, немного холодноватым сейчас лицом. «Я буду с вами откровенно. Не хочу даже в такой мелочи вводить следствие в заблуждение», — Кира погасила улыбку. «Я за дальнейшую, а уж тем более благополучную жизнь театра и дохлой мухи не дам. Готова держать пари, что ни оглушительных премьер, ни спокойной жизни нам больше не видать, какие бы меры и мы, и вы не предприняли». «И почему же?» «Потому что это...» Наша Родина. Не хочу рассказывать пошлых анекдотов о глистах. Правда, в отличие от упомянутых персонажей, лично я собираюсь отчей просторы все-таки покинуть. Не ожидавши ничего подобного от элегантной красотки, померанцев не выдержал и фыркнул, после чего поинтересовался. — Вам выпал счастливый контракт? — Пока скорее счастливый билет, — покачала головой Кира. Через полтора месяца я выхожу замуж за довольно состоятельного француза. У него есть по меньшей мере одно достоинство. Он обожает оперную музыку и даже по мере возможности меценатствует там у себя. То есть меценатствовал. В дальнейшем спонсировать будет исключительно собственную супругу, то есть меня. А вдруг да передумает, перещурился Валерий. «Разве вы не слыхали о такой штуке, как брачный контракт?» Кира тоже прищурилась. «Не держите меня за дурочку. Я вам не Ирина Радова, не Сереженька Лиственница и уж тем более не Римочка Катаева. А они что, все вместе и по одному дурачки?» «Ну, не то чтобы...» Впервые за весь разговор Кира слегка смешалась. Просто всеми, кроме меня и Вадима Акутепова, в этой ситуации руководят сентиментальные соображения. Мол, как можно оставить Юрия Валерьевича одного? Он столько для нас сделал. Говорить, что сделал он не только для нас, но и для себя, бесполезно. Смотрят, как на монстров. А что там с Кутеповым? Вадиму предложили петь к Геликоне еще полгода назад. Тогда он не согласился, потом жутко жалел а сейчас выяснил, что его там все еще хотят. Не знаю, заявил ли он Юрию Валерьевичу уже о своем уходе, а лично я сказала. «Следует ли это понимать так, — поинтересовался помиранцев, что если бы не начались неприятности в театре, вы бы своему французу отказали?» «Неприятности? Вы это называете неприятностями?» Голдина ушла от ответа, но Валерий продолжал смотреть на нее вопросительно, и девушка, наконец, нехотя кивнула. «Не факт, но, скорее всего...» «Скажите, Кира, как вы думаете, кто за этим всем стоит?» Она снова помолчала, прежде чем ответить. «Вы имеете в виду, не стоит ли за этим всем кто-то, непосредственно связанный с театром или вообще?» «Но вы же не можете думать, что кто-то из коллектива, собранного Строгановым, который, к слову сказать, и впрямь многое сделал, во всяком случае для солистов, еще как могу?» Кира не дала ему договорить. «Просто, к сожалению, не вижу среди нас никого, кто мог бы обладать криминальными связями. Ну а вообще, вы же не думаете, что я окшаюсь с такими людьми?» «Но мне лично кажется, что наехал на театр весьма серьезный человечек». «Это очевидно», – усмехнулся помиранцев. «Уж куда серьезнее, если до убийства дошло». «Я не договорила. Я хотела сказать, что много об этом думала и пришла к выводу, что этот человечек, скорее всего, не совсем из нашей сферы жизнедеятельности». «Вадик Кутепов...» «Самый умный в нашем дружном коллективе, тот и вовсе считает, что это какой-то личный враг Юрия Валерьевича. Кто-то из прежних Машиных любовников, возможно, или претендентов на данное место». «Очень интересная версия», – протянул Валерий, задумчиво уставившись поверх Кириной головы. «Мы об этом пока не думали». «Ничего удивительного», – кивнула Кира. «Вы же не знали Краеву при жизни». Она при всем своем мерзком характере и подлой натуре была из тех баб, которые мужиков укладывают к своим ногам штабелями. Но, главное, она по этой части была крайне азартной дамой. Не помню, чтобы хоть кого-то, даже абсолютно ей ненужного, пропустила. Нет, не надо думать, что она со всеми подряд спала, но поклонников буквально в смысле слова коллекционировала с просто неприличной для ее возраста одержимостью. А спала она, по крайней мере, в последние годы исключительно с теми, кто мог реально пригодиться. Я имею в виду в карьере. Но, насколько знаю, карьера у нее и так на зависть сложилась. Это нам, мелким сошкам, которыми Маша считала всех подряд на зависть. Ей-то хотелось большего. Золотых дисков по меньшей мере европейского класса. Хотите сказать, что и Строганов не являлся исключением? Если бы не покойный Аграновский, я бы так и сказала. Но он считал, что у Маши со Строгановым настоящий роман, любовь-морковь и все такое. Вроде бы длилось это с перерывами давно. А я мнение Аркадия Ильича уважаю. «Даже в случае, если придерживаетесь другого?» «Да, даже в таком случае. И знаете, что я вам еще скажу?» «Весь внимание. Ведь за такими наездами всегда стоит кто-то один, верно?» «Ну, главный кто-то, у кого есть возможность и люди для наезда». «Мафиози называется», — подсказал Померанцев. «Во-во!» Так вот, этот самый таинственный мафиози боялся Аграновского, а значит, был с ним близко знаком. «Почему вы так думаете?» – заинтересовался Валерий. «Потому что все наши беды начались сразу после смерти Аркадия Ильича. А ведь до этого мы больше года жили и вуз не дули». «Вы удивительно милая девушка», – улыбнулся помиранцев. «Не подумайте, что иронизирую я вполне серьезно». Спасибо. Я и так знаю, что я умная. Невозмутимо ответила Кира, ухитряясь одновременно в довольно быстром темпе поглощать свой салат. Ну так вот, Юрий Валерьевич особо с нами на эту тему не откровенничал, но я где-то через неделю, не больше, после похорон маэстро, случайно послушала разговор между ним и Марком. Кстати, и Розингер, по-моему, погиб не просто так. Так вот. Они говорили о каком-то анонимном звонке с угрозами. По разговору было ясно, что прежде таких звонков никогда не было. А еще о чем? Не знаю, я не стала входить в комнату, ушла. Честно говоря, не придала услышанному должного значения. Кроме того, не поняла, что угроза касалась театра. Это уж потом, когда все началось, сообразила, сопоставила, ну и т.д. И это все, что я знаю. Вы ведь все равно со всеми нашими будете разговаривать, возможно, кто-то еще что-то слышал или знает. К сожалению, больше половины артистов на гастролях. Не думаю, что вас это должно особо огорчать, покачала головой Голдина. Из основного состава уехали всего двое. Остальные, второй состав, дублеры, люди со стороны. Вряд ли им вообще о наших неприятностях известно все в полном объеме. Что ж, спасибо вам, Кира Владимировна. Просто Кира, во Франции отчество не приняты. я должна привыкать. Она в два глотка выпила свой кофе и покосилась в окно. Кстати, вот и мой Жанчик прибыл. Простите, мне пора. Если понадоблюсь, я в Москве до сентября. Дождавшись, когда девушка, очаровательно улыбнувшись ему, покинет кафе, Помиранцев слегка отодвинул свой стул, и с любопытством посмотрел в окно, пристроившись так, чтобы его самого не было видно из-за тяжелой вишневой портьеры. Он с интересом понаблюдал, как Кира неторопливо двинулась к небольшому светлому «Феррари», припаркованному возле кафе. Едва девушка сделала несколько шагов в сторону машины, как дверца распахнулась, и из салона, довольно неловко, выбрался коротенький лысый толстячок, в нежно-голубом легком костюме, угодливо засеменившей навстречу Кире. Красавица-солистка по возрасту явно годилась своему меценату в дочери. Проследив до конца процесс усаживания Жанчиком в машину дамы его сердца, лицо которой ни разу не дрогнуло в улыбке, Померанцев вздохнул и, повернувшись за столик, подозвал официанта. Настроение у него, несмотря на то, что беседа с Кирой оказалась совсем не пустой, существенно испортилось. «И почему лучшие девушки всегда достаются каким-то уродливым козлам?» – спросил он у официанта, подошедшего за расчетом. «Прошу прощения», – встревоженно изогнулся тот, очевидно решив, что претензии клиента относятся к названной им сумме. «Да нет, ничего, это я так». — Мысли вслух, — пробормотал Померанцев. — Вот деньги. Сдачи не надо.